Нагорно-Карабахский конфликт 1987-1989 годы Вооружённая борьба азербайджанцев и армян за территорию Нагорного Карабаха, населённую преимущественно армянами, началась сразу после Октябрьской революции 1917 года в России. 5 июля 1921 года Пленум Кавбюро ЦК РКПБ постановил оставить Нагорный Карабах в составе Азербайджана, предоставив ему широкую областную автономию. При этом Нагорно-Карабахская автономная область НКАО была со всех сторон окружена территорией Азербайджана и не имела границы с Арменией. Конституция Азербайджанской СССР 1937 года провозгласила армянский язык языком судопроизводства в НКАО. С 1932 года в столице НКАО Степанакерти работал Государственный армянский драматический театр имени Максима Горького, издавались газеты на армянском языке. В 1969 году был открыт степанакерский государственный педагогический институт с преподаванием на армянском языке. Тем не менее, в 1945, 1963, 1977 и 1983 годах армяне Нагорного Карабаха поднимали вопрос о передаче региона в состав Армении, но не получили поддержки в Москве. В 1987-м начале 1988 -го года с приходом перестройки и гласности армяне НКО возобновили требования передачи автономии в состав Армении, утверждая, что власти Азербайджана больше средств направляют в село, населенные преимущества азербайджанцами, что в НКО нет телевидения на армянском языке и не издается достаточно армянских книг, а в армяно-язычных школах не преподается история Армении. В Баку на эти обвинения отвечали, что и азербайджанских книг издается недостаточно, поскольку Москва выделяет деньги прежде всего на издание русскоязычных книг. Субсидии азербайджанским селам объясняли тем, что они беднее армянских городов и сел НКАО, и что уровень социально-экономического развития НКАО выше, чем в большинстве регионов Азербайджана. В 1986 году в Гадруте, райцентре на юге НКАО, появилась группа активистов, которая начала рассылать письма в ЦК КПСС с требованиями трансляции телевидения Армении в НКАО и включения в школьные программы истории Армении. В июне 1987 года группа направила на имя Горбачева коллективное письмо с требованием передать НКАО в состав Армении. В конце августа 1987 года активисты Гадрута, степана керта и Армении создали комитет «Карабах», который инициировал карабахское движение в Армении и НКО, направленное на возвращение Нагорного Карабаха в состав Армении. Он появился из группы, которая образовалась в 1985 году в Ереване, вокруг сотрудника Института экономии Госплана Армянской СССР Игоря марудяна В комитете участвовали писатель Зорий Балаян и поэтесса Сильва Капутикян. Члены комитета собирались требовать воссоединения НКО с Арменией, руководствуясь идеями перестройки и правом наций на самоопределение под лозунгом «Ленин, партия, Горбачев». Но в дальнейшем активисты в Армении действовали в оппозиции к руководству Компартии Армении, тогда как активисты в Карабахе тесно взаимодействовали с руководством НКО. С февраля 1988 года идею воссоединения Карабаха, Арцаха с Арменией активно пропагандировала газета «Советский Карабах», главная официальная газета НКАО. Но руководство СССР не хотело создавать прецедент передачи территории по требованию одной из республик или автономных образований, обоснованно опасаясь, что передача Нагорного Карабаха Армении оживит территориальные споры между всеми остальными республиками. Кроме того, было очевидно, что руководство Азербайджана никогда не согласится передать Нагорный Карабах Армении. Но как разрядить нараставшую напряженность, в Кремле не знали. Осенью 1987 года в Нагорном Карабахе и Армении был проведен массовый сбор подписей под требованием о передаче Нагорного Карабаха в состав Армянской СССР. Причем в Карабахе подписи поставило почти все взрослое население области. В январе 1988 года в Москву при содействии писателя Зория Балаяна и при активном участии Игоря Мурадзяна направилась делегация карабахских армян. Но ей удалось встретиться только с второстепенными чиновниками. Следующую делегацию из Карабаха, приехавшую в Москву в начале февраля 1988 года, принял уже председатель Президиума Верховного Совета СССР и член Политбюро Андрей Громыко. В январе 1988 года в Азербайджан начали прибывать беженцы-азербайджанцы из Кафанского и Мегринского районов Армянской СССР. К 18 февраля их число превысило 4000 человек, причем большинство их поселили в Сумгаите, промышленном пригороде Баку. 13 февраля 1988 года в Степанакертис разрешение горисполкома был организован массовый митинг, на котором звучали требования присоединения НКО к Армении. Власти НКО потеряли возможность управлять движением за присоединение к Армении. Руководство взял на себя совет директоров, куда вошли главы крупных предприятий области и отдельные активисты. Они решили провести сессии районных советов, а затем областного совета народных депутатов, где принять резолюции о присоединении к Армении. С 16 февраля до 2 марта на центральной площади степана керта проходил непрерывный митинг за присоединение к Армении. 20 февраля внеочередная сессия народных депутатов НКАО обратилась к Верховным Советам Армянской СССР, Азербайджанской СССР и СССР с просьбой рассмотреть и положительно решить вопрос о передаче НКАО из состава Азербайджана в состав Армении. Депутаты азербайджанцы бойкотировали голосование. Первый секретарь Компартии Азербайджана Кемран Багиров присутствовал на сессии, но не смог предотвратить голосование. в принятой резолюции говорилось идя навстречу пожеланиям трудящихся НКАО, просить Верховный Совет Азербайджанской СССР и Верховный Совет Армянской СССР проявить чувство глубокого понимания чаяний армянского населения Нагорного Карабаха и решить вопрос о передаче НКАО из состава Азербайджанской СССР в состав Армянской СССР, одновременно ходатайствовать перед Верховным Советом Союза СССР о положительном решении вопроса о передаче НКО из состава Азербайджанской СССР в состав Армянской СССР. Власти Азербайджана и Москва отказались признать это решение. Политбюро ЦК КПСС 21 февраля приняло постановление, в котором решение облсовета НКО было охарактеризовано как принятое в результате действий экстремистов и националистов. 22 февраля секретари ЦК КПСС Георгий Разумовский и Петр Демичев смогли убедить портхоз «Актив» НКОО осудить решение облсовета. 22-23 февраля в Баку и других городах Азербайджанской СССР состоялись первые митинги в поддержку решения политбюро ЦК КПСС о недопустимости пересмотра существующих границ. В Ереване, наоборот, 25-26 февраля прошел митинг с миллионом участников, где звучали призывы к передаче Карабаха Армении. 26 февраля Горбачев принял в Кремле Зория Балаяна и Сильву Капутикян. Генсек заявил, что события в Карабахе – это удар нам в спину, с трудом приходится сдерживать азербайджанцев, а главное – создается опасный прецедент. В стране несколько десятков потенциальных очагов противостояния на этнической почве, И пример Карабаха может толкнуть на безрассудство тех, кто пока не рискует прибегать к насильственным средствам. Горбачев отверг идею передачи Нагорного Карабаха Армении, но пообещал провести в регионе реформы в области культуры и экономики. Со своей стороны Балаян и Капутикян согласились обратиться к людям на театральной площади Еревана с призывом приостановить демонстрации на месяц. Вечером 27 февраля в телевизионном интервью заместителя генерального прокурора СССР Александра Катусева прозвучала информация о том, что в столкновении близ Аскерана 22 февраля погибли два азербайджанца. По одной из версий, эта информация могла спровоцировать армянский погром в Сумгаите 27-29 февраля, в ходе которого, по официальным данным, погибли 26 армян и 6 азербайджанцев. В погроме активную роль играли азербайджанские беженцы из Армении. После этих событий почти все армяне за пределами НКАО покинули Азербайджан, а почти все азербайджанцы – Армению. В НКАО, особенно в Степанакерте, почти ежедневно проходили многолюдные митинги. В марте 1988 года Михаил Горбачев исключил возможность любых изменений границ между республиками и объявил о материальной помощи НКАО. 15 июня 1988 года Верховный Совет Армянской СССР дал согласие на вхождение НКО в состав Армянской СССР и обратился в связи с этим к Верховному Совету Азербайджанской СССР. Но в Баку ответили, что вопросы территориальной принадлежности Нагорного Карабаха должны решать только власти Азербайджана, а не Армении. В январе 1989 года Москва ввела прямое правление в Нагорном Карабахе, которое продолжалось до ноября 1989 года, но не привело к разрядке напряженности. В июне-июле 1989 года в Баку начались массовые демонстрации. В июле образовался Народный фронт Азербайджана – которые уже осенью под лозунгами сохранения Карабаха в составе Азербайджана устраивал столь же многолюдные демонстрации в Баку и других азербайджанских городах, как и карабахское движение в Армении. Народный фронт критиковал коммунистическое правительство Азербайджана за неспособность обеспечить территориальную целостность республики. В августе 1989 года, после того, как Армения ввела блокаду на Хичеванской АССР, Азербайджан начал блокировать железнодорожное сообщение с Арменией и Нагорным Карабахом. В сентябре 1989 года Верховный Совет Азербайджанской ССР принял конституционный закон, разрешивший республике учреждать и упразднять автономные образования на своей территории. Тогда же в Азербайджане был упразднен Шаумяновский район, населенный преимущественно армянами. 1 декабря 1989 года Верховный Совет Армении, вопреки позиции Москвы, совместно с Национальным Советом Нагорного Карабаха, неконституционным органом, образованным съездом полномочных представителей Нагорного Карабаха, основываясь на общечеловеческих принципах самоопределения наций и отзываясь на законное стремление к воссоединению двух насильственно разделенных частей армянского народа, приняли постановление о воссоединении Армянской ССР и Народного Карабаха. Это постановление было отвергнуто Азербайджаном. В 1990-е годы армяно-азербайджанское противостояние из-за Нагорного Карабаха продолжилось. В апреле 1991 года начались масштабные вооруженные столкновения на территории Карабаха, которые в 1992 году переросли в полномасштабную армяно-азербайджанскую, Первую Карабахскую войну, завершившуюся в 1994 году победой Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, НКР, оккупировавших также территорию семи районов Азербайджана. В ходе Второй Карабахской войны, 2020-2023 годы, Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом. НКР прекратила свое существование с 1 января 2024 года и все армянское население Нагорного Карабаха эмигрировало в Армению.